Акт возмездия Я не сожалела о происходящем сейчас. Нисколько. Мне мерзко было смотреть. Еще противнее слушать. Совсем неприятно присутствовать, но я не жалел об этом. В конце концов, ни одна яичница в этом мире не приготовлялась без раскалывания скорлупы яйца. А если это болезненно для яйца, ну что ж, кому сейчас легко? фельдшером на скорой помощи я работаю уже пятый год пришел сразу после медицинского училища даже не колебался при выборе повлияло прохождение практики на подстанции после скучных стен стационара выездная романтика неизвестности и нерутинности рутинности до госпитального этапа пленила меня сразу и навсегда я остался поработал на общей бригаде Немного на реанимации, а после снова ушел на линию. Сейчас, впрочем, работаю самостоятельно в составе фельдшерской бригады. В этом и есть загвоздка, которая отравляет удовольствие выездной жизни. Так уж получилось, что с детства друзей у меня не было. Здоровенные дворовые ребятки, посещавшие секции дзюдо и карате, вызывали у меня неприязнь и подспудные опасения так опасаются больших сторожевых псов, даже находящихся в состоянии покой Уж слишком велик риск того, что внезапно кинутся и растерзают. Я рос в начитанной семье, читал много и быстро, получал от этого почти физическое удовольствие. Для меня ничего не стоило читать одновременно три книги, утром одну, в обед другую, на ужин третью и никогда в голове не возникало путаницы сюжетов. Я был широк умом, но, как следствие, узок в плечах и слаб в здоровье. Бегать я не мог и не любил. Слишком уж быстро у меня развивала садышка. Драк старательно избегал. В молодежных тусовках не появлялся, о дискотеках знал только понаслышке. И друзьями, которые могли бы защитить... Уверить в себе и привить любовь к блатной радостью подворотни, разумеется, не обзавелся. Так уж получилось. Может, начни я курить в десять лет, как руслик-суслик с третьего подъезда. Все было бы иначе. Но прошлого, как иногда не прискорбно, изменить уже нельзя, увы. Пока я работал на общей бригаде в полном составе, врач, фельдшер, санитар, все было как-то спокойно. Втроем легче, чем одному, и не так страшно, в случае чего. Бывал во всяких ситуациях, но поскольку сильно доверял врачу, у меня ни разу даже руки не сдрожали. Даже когда нас в наркоманском притоне заперли, наркоту вымогали. Елизарова умничка вела себя достойно и спокойно, даже с какой-то завидной линцой. Словно подобные ситуации у нее на смене бывали раз по десять и перестали вызывать какие-либо эмоциональные реакции. Мне бы так. Впрочем, работая с ней, я пребывал в полной уверенности, что смогу не хуже, если окажусь в сходном положении. Все мы заблуждаемся. Самый мой первый самостоятельный вызов был на травму в дорогощее кафе на морском берегу, где гуляли какие-то весьма непростые товарищи. Диспетчер, вручая мне карту, украшенную двумя красными полосками, означавшими первую срочность, пробормотала. Езжай быстрее и осторожнее, там бандиты вроде. Вот тут я и понял, что боюсь. Это стыдно, позорно, но ничего поделать с собой я не мог. В животе моментально заворочился ледяной шар страха. Что я мог противопоставить обозленным и пьяным криминализированным ребятам, оснащенным накачанными конечностями, связями, деньгами, силой и властью, свои знания, клинический опыт работы? Судя по времени передачи вызова, задержка составляла уже около получаса. На травму, чёрт побери, могу себе представить настрой вызывающих. Вызов себя оправдал. Когда наша газель подкатила, сверкая мигалкой, к отделанному красным облицовочным кирпичом и увитому жимлостью зданию, с и горящей надписью «Лира» на стене, оттуда выскочили аж три мордатых паренька, размахивающих руками, орали на меня так, что перекрикивали несущуюся из открытых по случаю жары окон национальную музыку. Не отвечая, я торопливо выдернул укладку из салона и быстрым шагом направился в этот вертеп. Больной ожидал меня, сидя на плетеном кресле на открытой веранде, весь покрытый холодными каплями профузного, э, обильного пота и бледный, как мультипликационный граф Дракула. Даже сквозь тонкую майку, обтягивающую его накачанный торс, было видно, что с правым плечом не всё в порядке. Вывих плечевого сустава. Знаете, что такое вывих? Лучше вам не знать. Это просто адская боль, по сравнению с которой боль перелома кажется лёгким кожным зудом. У меня у самого привычный вывих и тоже правого плеча вследствие неудачных занятий физкультурой в школе, когда наш неумеруретивый учитель, невзирая на мои протесты, заставил отжиматься с хлопком. Я поджимался на славу. В очередной раз, не успев хлопнуть в ладоши после подъема, корпуса от пола рухнул на неловко оттопыренный локоть. Разрыв связок — дело серьезное. Они, в отличие от надкостницы сами не срастутся. Опираться по их ушиванию, в общем-то, не сильно сложно, но про наше ортопедическое отделение давно уж нехорошие легенды ходят. Да и эффект от неё, как правило, 50 на 50. Зато есть риск развития контрактур, артроза и прочих милых осложнений. Вот ты живёшь таким полуинвалидом рискуя неосторожным малейшим движением руки вогнать себя в такое состояние, которое я наблюдаю вот сейчас перед собой. — Слышь, доктор, чё ты копаешься? — загорланил мне прямо в ухо кучерявый парень с толстым, почти негроидным носом, из которого торчали пучки чёрных волос, вызывая невольное отвращение. — Не можешь, пацана, поправить, что ли? Да я сейчас сам ему... Не трогай меня, дядь, такая, заорал больной. Не прикасайся! И, окончив фразу, просто взвыл от боли. Видимо, сидит так давно. В травмированной суставной сумке нарастает отек. Этот окрик отвлек меня от ненужных мыслей. Можно назвать это сопереживанием, потому как я до сих пор помню, как физрук наш, бледный от страха, вез меня в детский травмпункт на собственной машине, дорогой неловко пытаясь уговорить меня сказать, что все вышло случайно, не по его вине и страшную в лишающую разума и остатков самобладания боль, которую причинял любой ухаб, попадавший под колеса, от которой я вопил, почти срывая голос. Мне стало жалко этого парня. Бандит он там или кто еще, просто потому что я прекрасно понимал, что он сейчас чувствует. Наверное, что-то похожее ощущала Флоренс Найтингел, бродя с лампой по баракам, пропитанным вонью немытых тел, наящихся ран и криками больных людей. «Сострадание! Отойдите в сторону и не мешайте!» — крикнул я, отчасти для придания значимости словам, отчасти, чтобы переорать визгливый вой дудука, выводившийся от зажигательной армянско-турецкой в помещенников и Поставив укладку на пол, я разодрал обертку — на шприце и быстро набрал в шприц промедол. «Потерпи, дружище, потерпи, мой хороший, сейчас все сделаем». «Доктор, давай живее только, а? Вырубаюсь», — простонал парень. Да, судя по его виду, травматический шок был в самом разгаре. Артериальное давление уверенно ползло вниз. «Вену я нашел сразу». Быстренько ввёл препарат, послал Кучерявого в машину за шиной Крамера и, дождавшись, пока пострадавший слегка поплывёт, иммобилизировал пострадавшую руку. — Так ты чё, не будешь вправлять назойливо? — поинтересовался Кучерявый, контролировавший взглядом выпученный глаз каждой моих действий. — Нет, такие вещи делают травматолог и только после рентгена. — Вот травматолог-хренатолог, тебе чё, денег дать, что ли? Давай тут его вставь, и не надо никакого... — Грач, хлеборецку закрой, — внезапно произнёс пациент, приоткрывая мутные глаза. — Доктор дело, — говорит, — я знаю. Хрена лезешь, если не понимаешь ничего. — Ты как очухался, — слегка спросил я, придерживая его за здоровое плечо. — Как тебя так угораздило-то? — танцевали. Сморщился парень. Какой-то удот толкнул, а у меня уж привычное, но и щелкнуло плечо. — Ясно. Ехать нам надо в больницу. Сможешь? — Смогу, братан. Я все смогу. Знаешь, что надо. Давай дернули в твою больницу, пока меня не отпустила До стационара мы добрались без проблем. Пациент, которого звали Артуром, сидел тихо, убаеканный с тихшей болью и наркотиком. Вчерявый грач, вызвавшийся нас сопровождать, хоть и орал всю дорогу, обещая неизвестным мне личностям в кафе различные жизненные неприятности, сильно не мешал. Я заботливо подложил под скованную шиной руку-подушку из постельного комплекта, чтобы меньше трясло. Мы докатили до приемного отделения травмпункта. Я, придерживая Артура за руку, усадил его на лавку и направился в кабинет врача. Там быстренько написал карту вызова и сопроводительный лист. Обменялся взаимонеприязнными взглядами с сонным травматологом, вошедший в кабинет, и вышел к кивну больному. Доктор пришел, иди. — Слушай, подожди немного, а? позвал меня пациент. — Что? — Брат, денег бы тебе дал за работу твою, да не захватил. Все в кофейнике осталось у наших. — Да перестань ты, бога ради, — отмахнулся Какие тут деньги? Голову не оторвали, и то спасибо. Я тебе не за гроши помогал. За рукой лучше следи. Это дело такое, сам знаю, потому что тоже с вывихом хожу. Понятно. Товарищ по несчастью, значит. Тебя как звать, врач? Спросил Артур, натужно улыбаясь. Александр. Саша. Саша, номер трубы моей запиши. Если нужно будет чего, звони, не стесняйся. Слово даю, в беде не оставим. «Да не надо мне номер. Пиши, — говорю. Чтобы только отвязаться, я нехотя набрал на сотовом одиннадцать цифр и сохранил под именем Артур Б. в память «Вот», — удовлетворённо произнёс пациент, проконтролировав процесс. «Э, а это чё за Б такой?» «Больной, значит, — усмехнулся я. А, ладно, бывай, счастливо». «На самом деле Б означало «бандит». Надо было как-то запомнить столь выдающуюся личность. Звонить ему, конечно, я не собирался. Переживу как-нибудь без бандитских благодарностей. С того вызова прошло больше года. Я практически забыл и об Артуре Б, и его обещании, если бы не вынудили обстоятельства. Вызов, который мне дали по рации диспетчера, был на улицу Краснознаменная, молодой девицы у которой болел животом. Подобного рода вызовы постоянно передают фельдшерским бригадам. Так уж как-то повело, что наш негласный профиль — травмы и животы. Ну, что касается животов, то это святое. В рамках недавней моды ношения коротких маек, открывающих как живот, так и поясницу, и не менее коротких юбок, открывающих то, что, по идее, вообще открывать не стоит, каждую смену лично я возил... По двое-трое таких вот заболевших с и аднекситами. Примечание. Пиелонейфрит – воспалительное заболевание почек с преимущественным поражением почечных лоханок. Аднексит – воспаление придатков матки у женщин. И ладно бы надевали они свои тряпицы в летнюю жару. Так Нет натягивает их с первым весенним подъемом температуры и снимает только тогда, когда начинает идти снег. Видимо, девушки давно смирились с мыслью, что красота требует жертв. Не думаю это не только о том, что жертвы могут оказаться неэквивалентны по своим масштабам удовольствию щегольнуть осиной талии и стройными ногами, например, когда они надумают обзавестись потомством. Впрочем, вызов несложный для фельдшерской бригады приехать и диагностировать, отвезти в первую городскую кинекологическое отделение на получение дежурных кренделей от замученного подобными пациентами профильного специалиста, а там уж оставить их на попечении антибиотиков, анальгетиков и десенсибилизирующих средств. Редко на подобных вызовах бывает что-то действительно тяжёлое, вроде проводной язвы или разлитого перитонита воспаление брюшины, грозного осложнения хирургических заболеваний. Все больше наши бригады выполняли роль бесплатного такси, доставляющего очередную занемогающую красавицу в стационар. Нюансы я почувствовал еще на подъездах к адресу. На автобусной остановке, мне отшвырнув в сторону пустую пивную бутылку, замахал ручищами здоровянная детина одетый только в бесформенные шорты, усеянные многочисленными мокрыми пятнами неясной этиологии. Мне он не понравился сразу, как только может не понравиться. Пьяный, вызывающий, который выше тебя на голову и шире на полметра в плечах. — Слышь, это... — дыхнул парами алкоголя мне в лицо здоровяк, открывая дверь кабины и засовывая в нее заросшую недельной черной щитиной физиономию. — Давай шустрее! — он туда рули, там девки плохо загибаются. После этого он без спроса полез в кабину. Вытолкнуть его я мог бы, только вооружившись домкратом. Водитель косо глянул на хама, но отвернулся и промолчал. Да и не станет, Артемыч, лезть в драку. Года не те. Мне пришлось, брезгливо сморщившись, терпеть это смердящее потом тело. Рядом, благо ехать казалось недалеко. Вон на я... Там с лестницы, короче, упала, — отвечал тем временем на мой незадный вопрос незваный попутчик. Упала, короче, задом ударилась, хрен её знает, может, там что-то я -то сломала. Ты давай там делай, всё нормально, короче. Там она, это, может, беременная, смотри, чтоб всё сохранила. — Разберёмся на месте со сдержанной ненавистью, — пробормотал я, — просто, чтобы хоть что-то сказать. — Покорно слушать это мурло разглагольствующее. В моей машине на тему «Давай лечи получше, не то хуже будет» было невыносимо. Подобные фразы, вне зависимости от того, как они сказаны, всегда звучат оскорбительно. «Давай, разбирайся! Э, стой, вот тут! Приехали!» Газель, скрипнув тормозами, остановилась у покосившейся ржавой металлической калитки. За калиткой светился огнями двор двухэтажного частного дома, а во дворе шумела довольно большая толпа людей, не меньше пятнадцати человек. И, судя по всему, находились они на взводе. Не люблю я подобные армянские вызовы. А контингент собравшихся был именно такой. Не люблю, потому что сложные родоплеменные отношения, сложившиеся у данного этноса, вносят определенную сложность в работу медика. В частности, показушное сочувствие, которое проявляется всегда и вне зависимости от тяжести недуга. Как правило, в рамках обязательного почтения к страданиям близкого, более сочувствующим считается тот, кто громче орёт и плачет, а в идеале рвёт на себе волосы от горя. Поэтому собравшиеся по случаю недомогания родственники почти всегда стараются перекричать друг друга, доведя себя буквально до истерических припадков. Другая проблема – это сам больной. Который, видя какое недюжинное уважение к его страданиям проявляет такое количество людей, просто не может отплатить черной неблагодарностью в виде нормального самочувствия после, например, кольнувшей и отпустившей кишечной колики или минутного приступа головокружения. В семи из десяти случаев эти больные занимаются банальной агровацией, намеренным преувеличением симптома или болезненного состояния показательно закатывая глаза, изображая всем телом агональную стадию умирания. Попробуй в такой атмосфере собрать анамнез, оценить жалобы и степень тяжести заболевания. Как только скрипнула петля калитки, я оказался окруженным пятью крепкими молодыми людьми. «Давай, врач, шелись подстегнул неугомонный здравяк. «Быстрее, быстрее, она сознание теряет!» — поддержал его криком девица стоявшие на коленях у лавки, вмурованные ножками в бетон двора, на которой возлежала больная. Ее цветастый летний сарафан и темные волосы были насквозь мокрыми, судя по всему, ее только что обливали водой. Но вид девушки было не более двадцати. Если она и была беременной, то вряд ли срок превысил один час. На момент осмотра она корчилась на лавке, прижимая к животу колени и ладони, закатив зрачки куда-то в сторону свода черепа. «Пропустите меня!» — внезапно осевшим голосом попросил я, подбираясь к ней, и ставя сумку на пол и доставая тонометр. «Ленка! Ленка! Ты чего?» — визжала визгливо, девица от души, врезав по щекам лежащий. «Ты чего? Дыши!» ты в ответ лишь слепо повела очами и замычала, судорожно суча ногами. Ну ты что, доктор тупой, что ли, заорал мне прямо в лицо загорелый кавказский юноша, демонстрируя мне чрезвычайно развитые руки с красивой рельефной мускулатурой, прямо как в анатомическом атласе в разделе мышцы. Делай что-нибудь, ну